«Ты можешь подняться выше, Джонатан, потому что ты учился. Ты окончил одну школу, теперь настало время начать другую». Эти слова сверкали перед ним всю его жизнь, поэтому Джонатан понял, понял мгновенно. «Они правы. Он может летать выше, и ему пора возвращаться домой». Он бросил последний долгий взгляд на небо, на эту великолепную серебряную страну, где он так много узнал. «Я готов», — сказал он наконец. И Джонатан Ливингстон поднялся ввысь вместе с двумя чайками яркими, как звезды, и исчез в непроницаемой темноте неба.